Глава 15 На орбите Красной Луны. «Ярослав, что ты хочешь там увидеть?» Вопрос Ветки заставил призадуматься. Прошло слишком много лет с тех пор, как имперцы бросили корабль на орбите Красной Луны. Его генераторы давно обнулились. «Извини, но теперь это просто огромный склеп с миллионами закрытых гробов». Ветка была права. Даже дед не особо надеялся, что удастся хоть кого-то спасти. А после откровенного разговора с Госором, состоявшегося перед возвращением на Челнок, нехорошие предположения начали перерастать в уверенность. Прибытие эвакуатора в систему и обе волны заселения Пандоры произошли задолго до назначения Госора командором. Поэтому изначально имперец знал очень мало. Но со скуки он начал изучать архивы, оставленные предшественниками. Судя по открывшейся информации, эвакуатор класса «Колонист» покинул пределы Солнечной системы больше сотни лет назад. Целая флотилия подобных кораблей очистила Землю от признанной аратамом несостоятельной цивилизации людей и разлетелась по нескольким направлениям. Где-то имперские синдикаты быстро пристроили рабочую силу, определив эвакуированных людей в колонии космических шахтеров инопланетоиды, не имеющие собственной атмосферы. Еще переселенцев использовали в качестве неквалифицированного персонала, обслуживающего космическое оборудование, обеспечивающее движение кораблей по основным галактическим трассам. А эвакуатору под номером 47 не повезло. Следуя в пункт назначения, после очередного пространственного прыжка он попал в сектор, наводненный космическими пиратами. Корабль попытался уйти от преследования, но в последний момент в маршевые двигатели попали две фотонные торпеды. Атака не помешала эвакуатору прыгнуть, но сбила траекторию движения и нарушила программу полета. В результате корабль совершил слепой прыжок, длившийся до тех пор, пока аварийная система не выкинула его из-под пространства в обычный космос. Большая часть экипажа погибла, так как корабль не был рассчитан на подобные затяжные прыжки. Оставшиеся в живых выяснили, что их занесло на окраины галактики, выбросив в пределах звездной системы. И это было настоящим чудом. По всем законам космофизики, при входе в обычное пространство эвакуатора должна была притянуть гравитация массивных космических объектов, Вроде планеты или местного светила. Именно из-за этого прыжки в центральную часть любой звездной системы строго запрещены. А микропрыжки, приближающие к цели, осуществлялись только после многократной проверки всех вводных характеристик и блокировались аварийными системами кораблей при обнаружении любых аномалий. Выяснив, где именно вынырнул транспортник, имперцы подали сигнал и сразу получили отклик, от исследовательской экспедиции, изучавшей систему. Как выяснил Госсер, именно после сообщения о найденном корабле у одного из менеджеров торгового синдиката родилась идея предложить властям использовать землян в качестве подопытных кроликов. На самом деле он собирался повесить на людей расходы за эвакуацию и списать остаточную цену поврежденного корабля. Идея не сразу, но прижилась. А когда Имперская исследовательская экспедиция включилась в работу, началась реализация проекта. После этого были проведены две пробные высадки отбракованных колонистов. Первое десантирование в северной части материка закончилось неудачей. Колония не прижилась. Большая часть землян погибла, а остальные быстро превратились в полудикие племена, неспособные колонизировать дикую тайгу. Вторую попытку колонизации подготовили лучше. Систему пригнали списанную имперскую станцию, а на Пандоре в южной части материка развернули десяток стандартных площадок, послуживших зародышами будущих городов. После этого, выбрав наиболее благоприятный сезон, имперцы начали большую отбраковку и высадку будущих колонистов. В результате на планету поэтапно десантировалось более 6 миллионов человек. Однако дальнейшую высадку пришлось свернуть. Как оказалось, земляне не в состоянии сразу построить стабильные общественные связи. Череда переворотов и смена правящих кругов сопровождались большим кровопролитием. И чем больше высаживали людей, тем масштабнее были боевые действия. Имперские ученые постепенно потеряли интерес к колонии, а после начала очередной галактической войны им урезали бюджет, и исследователи вовсе покинули систему. Скорее всего, империя бросила бы колонию, но торговый синдикат не позволил этого сделать. Все программы развития колонии свернули, улетели грузовые корабли имперского космофлота, а поврежденный эвакуатор законсервировали, оставив болтаться на орбите Красной Луны. Только на станции остался представитель империи с горсткой персонала. Со временем планета могла превратиться в дежурный форпост, который осуществлял бы только контроль пространства без вмешательства в дела землян. Но после очередного переворота в колонии появилось подобие властей. Городские советы наладили стабильную добычу образцов биологических организмов и природных нанитов, которыми была богата Пандора. Затем началась добыча сырья и переработка продуктов в товарных объемах. Так как в центральных мирах одно время были популярны просмотры земных фильмов, то пандорская водка и мясо ящеров быстро вошли в моду что снова привлекло к «Пандоре» внимание торгового синдиката и позволило продолжить освоение планеты. За последние 30 лет ситуация стабилизировалась. Начались регулярные рейсы грузовой баржи. Дважды сменился хозяин имперской станции. Ну а главное, все забыли о планах высадки землян, оставшихся в криогенных капсулах. Госор прибыл в систему 7 лет назад. Изучив историю колонии, он периодически вспоминал об эвакуаторе, но ленился проверить, что творится в его трюме. И если бы он захотел провести исследование, то Командор не располагал средствами и обученным персоналом. Там осталось около 20 миллионов землян. Я должен все проверить, заявляю явно несогласной ветки. Чувствуется, что моя девушка не против полета к Красной Луне. Но ей кажется, что сейчас это не своевременное занятие. Если честно, я с ней согласен, но запрограммированная дедом установка не позволяет отступить. За два часа мы разогнали шаттл до крейсерской скорости и уже находились примерно в середине пути. И чем ближе мы приближались к мертвому эвакуатору, тем сильнее меня потряхивало от чувства надвигающейся тревоги. Мощные визоры шаттла отлично увеличивали отдельные участки космического пространства. Поэтому я мог рассмотреть любое из сотни тысяч человеческих тел, выкинутых из космического корабля во время отбраковки. И вблизи это выглядело ужасно. Дети и старики, женщины и мужчины разных возрастов были выброшены в космос бездушными машинами. Когда я спросил об этом Госра, тот сразу потянулся к бутылке и долго мямлил, что это методы работы торговых синдикатов, которые не приветствуются в империи Аратан. Однако и неприемлемыми они не считаются. Как выразился командор, очистка планет с кислородной атмосферы от тупиковых цивилизаций и методы автоматической отбраковки являются упорядоченным геноцидом. И все действие происходило согласно уставу галактических коммерческих корпораций, утвержденных на государственном уровне. Ведь это не касается граждан империи. Будь они хоть трижды несостоятельными. Выслушав циничное заявление Командора, мне захотелось прожечь дыру в его голове. Но только понимание того факта, что он не виноват, остановило пальцы, тянувшиеся к Фазеру. «Я бы тоже хотел увидеть туманность из арканы, даже несмотря на то, что от нашей цивилизации ничего не осталось. Для меня это важно. Признание ветки заставило меня оторваться от наблюдения за телами, плавающими в вакууме». Вот разберемся здесь и обязательно полетим посмотреть, что творится в вашей туманности. Пообещал я и тут в кабину зашел сержант. Увидев труп на экране, он забыл, зачем появился и принялся тяжко вздыхать. Рассказывай, что интересного обнаружил, спрашиваю гостя, понимая, что только важная новость могла оторвать его от работы с бортовым вычислителем. Я смог подключить твой информационный кристалл к сканеру. Что, неужели подобрал крипто-ключ? — Нет, я наконец-то понял, что за программная оболочка помещена в процессор. — И чего там интересного? — Все. Непонятно, как твой дед вообще смог получить доступ к подобным технологиям. — Сержант, ты говоришь загадками. — Ярослав, надеюсь, тебе известен принцип работы имперских капсулёров? — спросил парень. А я невольно присвистнул. Ведь это одна из самых передовых технологий в галактике. Конечно, дед не упустил изучение этой темы. Откопав в имперской сети информацию, он рассказывал про лучших пилотов галактики, чьи тела помещали в капсулы, способные выдержать взрыв реактора космического корабля и самостоятельно эвакуироваться. Кроме этого, в случае уничтожения капсулы со специалистом по сети приходил сигнал, а нейронный слепок его сознания проецировался в тело специально выращенного клона, находящегося в центре восстановления. Судя по тому, что рассказывал дед, Смерти и возрождение меняли отношение к жизни, делая с капсулеров бесстрашных воинов. Но зачем сержант завел этот разговор? И при чем здесь дед? Я слышал про капсулеров Но вряд ли кто-то из подобных пилотов сейчас находится в системе. Это дороговато для нашей глуши. Во время падения туманности зарканы именно капсулеры смогли растерзать наш боевой флот. «Не боясь смерти, они бросались в атаку на тысячах корветов, прорывая построение нашего флота», — произнесла Ветка. Посмотрев на нас, Новгородец вытащил кристаллический процессор и протянул мне. В этом хранилище запечатлен слепок сознания человека, сделанный при помощи технологии капсулеров. «Ты уверен?» «Да, есть ответный отклик, правда, очень слабый. Жаль, вычислитель челнока не способен интегрировать кристалл в систему обработки данных». «На дредноуте это тоже сделать невозможно. Требуется система, полностью совместимая с имперскими технологиями». Полученная от сержанта информация заставила призадуматься. А еще я сопоставил ее с несколькими фразами, которые выдал Госсор во время последнего диалога. Он утверждал, что группа имперских ученых до свертывания программы исследования Пандоры контактировала с кем-то на поверхности. «И, похоже, одним из контактов был мой дед». Даже после отхода от политической борьбы у него оставались несколько артефактов, которые невозможно купить на Пандоре ни за какие деньги. Например, карточка административного доступа к терминалу управления медицинским центром. С ее помощью старик смог украсть целый имплант высокого класса и вставить в мою голову. А теперь кристалл со слепком сознания человека. Интересно, чья же память там запечатлена? «А можно его подключить на имперской станции?» «Нет, там стоят допотопные вычислительные системы искусственно обрезанные нейросети. Нужен большой имперский корабль, чьи вычислительные системы могли самостоятельно рассчитать гиперпространственный прыжок». «Да где только такой найти?» — спрашиваю сержанта и перевожу взгляд на замерший в космосе эвакуатор. Трехкилометровый корабль походил на толстую сигару. Все сразу сложилось, и я указал на него. Интересно, на этом корыте найдутся нужные вычислительные мощности? Парень тоже посмотрел на экран. По идее, да, ведь как-то он сюда допрыгнул. Тем более, что корабль очень старый и собран во времена, когда Империя не так сильно кастрировала свои саморазбивающиеся нейросети. Ведь именно система провела процесс отбраковки практически без участия экипажа. Значит, надо пробовать. Возможно, в накопителях еще осталась энергия, И нейросеть удастся реанимировать. Вот появился еще один аргумент для посещения этого склепа. Я чувствовал, что дед не просто так оставил мне кристалл. Это очень важно. Да и чем ближе мы приближались к огромному эвакуатору, тем сильнее росло напряжение и желание разгадать его тайны. Через два часа челнок запустил процесс торможения. Приблизившись на расстояние 10 километров, мы начали буквально красть, боясь задеть тела погибших людей. Свет местного солнышка отражался от поверхности Красной Луны, накладывая на картину траурный оттенок. Казалось, что мы продвигаемся внутри огромного кладбища. По всей видимости, на сознание имперцев это действовало подобным же образом, поэтому никто из них не горел желанием посещать брошенный эвакуатор. «Никакой энергетической активности», — заявила ветка после третьего облета эвакуатора. «Лучи сканера будто елозят по цельному куску метеорита». «Не обнаружено ни единого места аномального нагрева или охлаждения. Не виден источник утечки газовой смеси или топлива». «Короче, склеп обыкновенный, одна штука», — просипел я, и ветка кивнула в ответ. «А я не уверен, что нам удастся включить систему эвакуатора», — произнес сержант. И в этот момент к обзорному иллюминатору приблизилось замерзшее тело, облаченное во что-то прозрачное и облегающее. Несмотря на влияние космического вакуума, труп не раздуло, поэтому угадывались очертания весьма привлекательных женских форм. Круглый шлем был разбит, а распущенные волосы окружили голову светлым ореолом. Из-под прикрывающей лицо дыхательной маски на нас смотрели оставшиеся целыми широко раскрытые глаза. «Она в скафандре», — констатировал я. Похожие образцы имперцы часто используют как индивидуальное средство спасения при разгерметизации космических объектов. «И она точно человек Земли», — добавил сержант и указал на участок прозрачного материала, прикрывающего запястье. Посмотрев туда, я увидел криптометку с цифровым кодом, начинающимся с серии 333. «Такие номерные серии на Пандору никогда не высаживались», — отвечаю новгородцу. «Неужели кто-то смог выбраться из капсул и попытался предотвратить неминуемую катастрофу? Мы скоро все выясним», — сказал я и начал искать наиболее подходящее место для высадки.